Глава 12. Затрудняюсь сказать, сколько времени, к счастью, не очень драгоценного, мы посвятили нашему увлекательному роману. Листая страницы с загнутыми уголками ветхого дневника, лежащего передо мной, я видел, что записи последних собраний обрывочны и неполны. Бывало, что в течение нескольких недель там не появлялось ни словечка, Или вдруг возникала пугающая деловая краткая запись. Присутствовали Джеффсон, Макшонесси, Браун и я. К заседанию приступили в 8.30. В какое время заседание закончилось, какая была проделана работа, в записи не отмечено. Зато на полях страницы я разобрал следующие написанные карандашом знаки 3.14.9-2.6.7, которые в результате давали 1.8.2, явно финансово несостоятельный вечер. А вот 13 сентября, когда, похоже, энергия у нас била через край, я прочел следующее. Решено начать писать первую главу немедленно. Слово «немедленно» было подчеркнуто. После такого судорожного рывка все замерло до 4 октября, посвященного обсуждению, каким будет наш роман, авантюрным или психологическим. Впрочем, результаты дискуссии, насколько можно заключить из дневника, зафиксированы не были. Отмечено, что на том же собрании Мак рассказал историю о человеке, случайно купившем на распродаже верблюда. Сам рассказ в дневнике не приводится, возможно, к счастью для читателя. «16-го мы по-прежнему спорили о характере героя, и я предложил тип Чарли Бесвелла, бедняга Чарли. Не знаю, почему я подумал о нем в связи с личностью героя, может, потому что он был милым, ведь ничего героического в нем не было». Мне вспомнилось его мальчишеское лицо, оно таким и осталось, по которому струились слезы, когда он сидел в школьном дворе рядом с ведром, полным воды, и топил в нем трех белых мышей и ручную крысу. Я сидел напротив и тоже лил слезы в три ручья и одновременно помогал ему, держа над бедными созданиями крышку от кастрюли. Тогда и было положено начало нашей дружбе, которая со временем только крепчала. Над могилой утопленных зверюшек он дал торжественную клятву, никогда больше не нарушать заведенные правила и не приносить в школу ни белых мышей, ни ручных крыс, а сосредоточиться на учебе, доставляя тем самым радость учителям и моральное удовлетворение родителям, тратящим деньги на его образование. Спустя семь недель в нашем дартуаре появился запах, скорее странный, чем приятный, и последовавшее расследование установило, что Чарли превратил свой сундучок в клетку для кроликов, Предъявив ему 11 брыкающихся свидетелей, руководство напомнило моему другу о данных обещаниях, на что тот логично ответил, что кролики — не мыши. Новое обвинение он расценил как тяжелое посягательство на его свободу, которому, однако, был вынужден подчиниться. Кроликов конфисковали, об их дальнейшей судьбе мы могли только догадываться, но через три дня нам дали на обед пирог с крольчатиной. Стараясь утешить Чарли, я заверил его, что это точно не его кролики. Но он подозревал обратно и все время, что ел, лил слезы в тарелку, а после обеда на игровой площадке затеял драку с мальчиком из четвертого класса за то, что тот попросил добавки. В тот вечер он принес еще одну торжественную клятву и весь следующий месяц был образцовым учеником. Он читал душеспасительные трактаты, тратил свои карманные деньги на поддержку обществ по работе с язычниками, Подписался на молодого христианина, на еженедельник-бродяга и на евангелическую мозаику. Непонятно, что под этим подразумевалось. Ничем не разбавленный поток такой вредной литературы вызвал естественную обратную реакцию организма. Чарли вдруг резко отказался от чтения молодого христианина и еженедельника-бродяга и накупил кучу дешевых ужастиков. Его перестала беспокоить судьба язычников, на скопленные деньги он приобрел поддержанный револьвер и сотню патронов. Мне он поведал, что собирается стать метким стрелком, но ему так и не удалось добиться этой цели. Как всегда, и это его тайна вышла наружу, последовало очередное раскаяние, возвращение на путь истины и решение начать новую жизнь. Бедняга. Все его существование превратилось в постоянное начало новой жизни. Новую жизнь он начинал в первый день каждого нового года, в свой день рождения, в дни рождения друзей. Думаю, позже он осознал важность этой инициативы и стал начинать новую жизнь каждый квартал в день уплаты ежеквартальных платежей. «Сделал дело, гуляй смело», — любил говорить он. Думаю, в юности Чарли был лучше многих из нас. Но ему не хватало того ценного дара, той отличительной черты англосаксонской расы, которая передалась потомкам, а именно лицемерия. Все, что бы он ни не натворил, непременно становилось известным. Ничего хуже этого быть не может, Несчастья на такого бедолагу так и сыплются. Этому милому простодушному созданию не приходило в голову, что он ничем не отличается от других людей, разве что прямодушием и честностью. Сам же он считал себя вместилищем всех пороков. Как-то вечером я застал его дома за очередным разгребанием авгиевых конюшин. Перед ним лежало кипа писем, фотографий и счетов. Он рвал их и бросал в огонь. Чарли остановил меня, не давая приблизиться к нему. «Не подходи!» — скричал он. «Не прикасайся ко мне! Я недостоин пожать руку порядочному человеку!» От таких слов краснеешь и чувствуешь себя неловко. Не зная, что сказать, я пробормотал, что он не хуже всех нас. «Не говори так!» — возбужденно возразил он. «Понимаю, что ты хочешь меня утешить, но утешения мне не нужны. Считай я других такими же грешниками, как я, мне было бы стыдно называться человеком. Старина!» «Я самый настоящий подлец, но, к счастью, еще не все потеряно. Завтра утром я начинаю новую жизнь». Покончив с прошлым, он вызвал звонком слугу и велел принести бутылку шампанского. «Это мой последний бокал», — сказал Чарли, чокаясь со мной. «Пусть сгинет прежняя жизнь, и да здравствует новая». Он сделал глоток и швырнул недопитый бокал в огонь. В ответственные минуты своей жизни Чарли вел себя несколько театрально. После этого я долгое время с ним не пересекался. Но однажды вечером, ужиная в ресторане, я увидел его в сомнительной компании за столиком напротив. Чарли густо покраснел и подошел ко мне. «Почти полгода я жил уединенно, как древняя старуха», — сказал он со смехом. «И понял, что больше не в силах это выдержать. В конце концов, — продолжал он, — жизнь дается нам для того, чтобы ею насладиться». «Делать вид, что это не так, лицемерие, и вот что я тебе скажу», — перегнувшись через стол, серьезно проговорил он. «Я чувствую и просто в этом уверен, что становлюсь лучше, когда не стремлюсь быть образцовым святым, а остаюсь самим собой». Чарли был человек крайностей, и в этом крылась ошибка. Он считал, что клятва, если она по-настоящему серьезна и глубока, можно вытеснить свою человеческую природу, хотя на самом деле клятва только бросала ей вызов. В результате каждое новое очищение давалось ему труднее предыдущего, и через какое-то время маятник неизбежно отклонялся все дальше в сторону. Находясь сейчас в бездумном состоянии, он с головой окунулся в омут, пустившись в разгул. Но однажды вечером, без заблаговременного предупреждения, я получил от него записку. «Загляни ко мне в четверг, завтра у меня свадьба». В назначенный срок я пришел. Чарли в очередной раз разгребал Авгейва конюшни, все ящики были выдвинуты, на столе валялись горы карточек, букмекерских записей и листы из бумаги. Все на разной стадии уничтожения. Я не смог сдержать улыбки. Нисколько не смутившись, мой друг рассмеялся своим чистосердечным искренним смехом. «Вижу, что ты подумал», — воскликнул он весело, «но теперь все не так, как раньше» и, положив руку мне на плечо, он заговорил с той внезапной серьезностью, какая свойственна неглубоким натурам. «Бог услышал мои молитвы, дружище. Он знает, как я слаб, и потому послал мне на помощь своего ангела». Чарли снял с каминной полки портрет женщины и показал мне. На меня смотрело лицо холодной и недалекой особы, но мой друг был от нее без ума. Во время разговора из бумажной кипы выскользнул и слетел на пол старый счет из ресторана. Чарли нагнулся за ним и, взяв в руки, приумолк. «Ты обращал внимание, что подобные вещи сохраняют запах шампанского и горящих свечей?» — беззаботно спросил он. «Интересно, что случилось с той, с кем я проводил тогда время?» «Полагаю, сегодня не время о ней думать», — сказал я. Чарли разжал руку, и бумажка полетела в огонь. «О боже!» — пылко вскричал он. Когда я думаю о принесенном мной вреде, о том непоправимом, постоянно растущем зле, какое, возможно, вошло со мной в этот мир, я прошу Бога послать мне долгую жизнь, чтобы успеть искупить свои ошибки. Каждый час, каждая минута моей жизни будет отныне посвящена добру». Когда он стоял так, устремив ввысь свой невинный детский взгляд, его лицо, казалось, осветил нездешний свет. Я подвинул ближе к нему лежащий на столе фотопортрет, Упав на колени, он прижал его к губам. «С твоей помощью, дорогая, и с помощью Всевышнего», прошептал он. Чарли женился на следующее утро. Его избранница была в высшей степени благочестивая девушка, хотя ее благочестие, как у большинства таких людей, было негативного свойства. Неприятие зла в ней было сильнее, чем тяга к добру. Она дольше, чем я ожидал, держала мужа на коротком поводке. Возможно, слишком долго и в конце концов произошел неизбежный срыв. Я откликнулся на отчаянное послание Чарли и нашел его в глубоком смятении. История была стара как мир. Он поддался человеческой слабости, не приняв даже элементарных мер, чтобы скрыть свою вину. Он рассказал мне всю историю в подробностях, предаваясь то и дело душераздирающему самобичеванию, и я согласился взять на себя роль миротворца. Работенка, надо сказать, была не из легких, но в результате жена смилостивилась, и простила его. Радости Чарли не было границ. «Как добры женщины!» — говорил он со слезами на глазах. «Но она не пожалеет. Видит Бог, что с сегодняшнего дня я буду...» Неожиданно Чарли замолк. Похоже, в его душу впервые закралось сомнение. Радость постепенно меркла на его лице, и я вдруг увидел, что мой друг не так уж и молод. Сколько себя помню, я только и занимаюсь тем, что разгребаю накопившуюся во мне грязь и начинаю новую жизнь. Произнес он усталым голосом. Теперь я начинаю прозревать истоки этой грязи, и, кажется, знаю, как положить этому конец. Я только позже осознал смысл этих слов. Он старался держаться изо всех сил, но потом все-таки сорвался. Каким-то чудом его проступок остался незамеченным. Факты стали известны позже, но тогда только двое знали о нем. Это стало его последним поражением. Поздно вечером я получил от его жены записку, написанную торопливым, корявым почерком. В ней она просила меня прийти. «Случилось ужасное», — писала она. Чарли ушел в свой кабинет, сославшись на то, что ему надо «привести кое-что в порядок», именно так он выразился, и просил его не беспокоить. Разбирая ящики письменного стола, он, должно быть, наткнулся на револьвер, который всегда держал там. Но, наверное, забыл, что тот заряжен. Услышав выстрел, мы бросились в комнату и увидели его на полу уже мертвым. Пуля попала прямо в сердце. Вряд ли такой человек годится в герое. И все же я не тороплюсь с ответом. Возможно, Чарли в борьбе с собой проявил больше сил и отваги, чем те, кто стал победителем. В наших судах мы выносим приговоры на основании косвенных улик, не принимая во внимание главного свидетеля — человеческую душу. Помнится, однажды вечером за дружеским ужином зашел разговор о храбрости, и, сидевший за столом немец, рассказал случай, героем которого был молодой п-русский офицер. «Я не стану называть его имени», — сказал наш немецкий друг. «Эту историю он поведал мне по секрету, и хотя с тех пор многое изменилось, и ему нет повода ее скрывать, однако есть и другие причины не говорить об этом открыто. Сам я узнал эту историю следующим образом». За отчаянную смелость, проявленную во время молниеносной войны с Австрией, молодого офицера наградили железным крестом. Как вам известно, этот орден является высшей наградой в нашей армии, и заслужившие его воины чрезвычайно им гордятся, на что имеют полное право. Но наш офицер, напротив, запер его в ящике письменного стола и никогда не надевал, кроме тех случаев, когда этого требовал служебный этикет. Казалось, сам вид ордена был ему неприятен, однажды, Я решился спросить его, в чем тут дело. Мы с ним давние друзья, и вот что он рассказал мне. Он был тогда юным лейтенантом и участвовал в первой в своей жизни военной операции. По какой-то причине он отбился от своей части и, не имея возможности добраться до нее, примкнул к пехотному полку, стоявшему на крайнем правом фланге. Враг сосредоточил свои усилия против левого сектора центрального участка фронта и какое-то время лейтенант оставался пассивным свидетелем отдаленной баталии. Но вдруг боевые действия резко сместились, и пехотный полк оказался в чрезвычайно сложном и опасном положении. Снаряды рвались в опасной близости, и последовал приказ «ложись». Бойцы упали на землю лицом вниз и затаились. Снаряды буквально вспахивали почву, обрушивая на людей комья грязи. Острая спастическая боль пронзила желудок нашего лейтенанта и стала подниматься выше. Казалось, голова и сердце съежились и похолодели. У соседа осколком снесло голову, и струя крови залила лицо моему другу. А уже через минуту другим снарядом вспороло спину лежавшему перед ним бойцу. Казалось, собственное тело уже не принадлежит ему. Теперь в него вселилось незнакомое, скрючившееся от страха существо. Лейтенант поднял голову и осмотрелся. Кроме него в этом аду остались в живых еще трое. Такие же юнцы, как и он. Все они лежали крайними в ряду, и холмистая местность скрывала их от остальных товарищей по оружию. Эти четверо переглянулись между собой и поняли, что все они думают об одном. Оставив ружья на траве, они осторожно поползли прочь, лейтенант впереди, остальные за ним. Впереди, на расстоянии нескольких сот ярдов, возвышался крутой холмик. Надо до него доползти, и тогда их не будет видно. Парни торопились, но через каждые 30 ярдов замирали и лежали неподвижно, переводя дух, а затем ползли еще быстрее, обдирая кожу о грубую, заскорузлую землю. Наконец они доползли до холма. Крадучись, его обогнули и, подняв головы, осмотрелись. Теперь с прусских позиций их бы никто не заметил. Вскочив на ноги, они припустились бежать, но почти сразу налетели на австрийскую артиллерийскую батарею. Демон, вселившийся в бойцов во время бегства, теперь полностью овладел ими. Это были уже не люди, а обезумевшие от страха звери. Их помешательство было сродни тому, что заставляет охваченных паникой людей бросаться с крутого утеса в море, и все четверо с воплями, выхватив сабли, ринулись на вражескую батарею. Австрияки от неожиданности решили, что на них напал целый батальон и, беспорядочно побросав оружие, бежали. При виде убегавшего противника страх так же неожиданно, как и пришел, оставил нашего лейтенанта, а на смену пришло желание рубить и убивать. Четверо прусаков бросились в погоню за австрийцами, нанося им на бегу удары и раны. Когда подоспела прусская кавалерия, оказалось, что молодой лейтенант с тремя солдатами захватили два орудия и расправились с половиной численного состава батареи. На следующий день лейтенанта вызвали в штаб. «Прошу вас, сэр, запомнить на будущее», сказал начальник штаба, «что его величество не ждет от своих лейтенантов военных действий по их усмотрению. А предпринятая вами атака на вражескую батарею, имея в распоряжении лишь троих солдат, это не война, а ребячество. Вас следовало бы отдать под трибунал». Затем старый солдат Несколько сменил тон, лицо его смягчилось, но в губах заиграла улыбка. Однако быстрая реакция и смелость, мой юный друг, прекрасные качества, особенно когда приводят к успеху. Если бы австрийцам удалось закрепиться на этой высоте, потребовалось бы немало усилий, чтобы выбить оттуда батарею. Так что, учитывая обстоятельства, его величество может закрыть глаза на вашу неосмотрительность. Его величество не только закрыл на это глаза, но и наградил меня железным крестом, Закончил рассказ мой друг. Ради сохранения чести армии я счел за лучшее держать язык за зубами и принять награду. Но, как ты понимаешь, глядя на этот орден, большой радости я не испытываю. Но вернемся к моему дневнику. Читаю, что 14 ноября состоялось наше очередное собрание. На нем присутствовали только Джеффсон, Макшонаси и я. Браун больше на наших встречах не появлялся. В Рождественский сочельник мы встретились в том же составе. И как следует из записей, Макшоноси приготовил тогда пунш с виски по собственному рецепту, из-за которого мы все трое провели не самое лучшее Рождество в нашей жизни. И надо сказать, что ни на одном из этих собраний мы ничего не обсуждали. Потом, до 8 февраля, записей не было, и на собрании в этот день присутствовали только Джеффсон и я. Мой дневник, подобно последней вспышке догорающей свечи, ярко осветил нашу вечернюю беседу. «Мы говорили о многом, кажется, почти обо всем, за исключением нашего романа. Среди прочего и о литературе. Я устал от этой вечной болтовни вокруг книг», сказал Джеффсон. «За каждой написанной строчкой обязательно следует поток критики. О каждой книге пишется еще несколько. За крикливой хвалой следует крикливая брань. Нелепое обожествление романиста Тома соседствует со столь же нелепым оплевыванием поэта Дика и нелепыми спорами о пьесах Гарри». Никакой трезвости в суждениях, никакого здравого смысла. Прислушиваясь к нашим столпам культуры, можно подумать, что человек создан для литературы, а не литература для человека. Мысль, к слову сказать, существовала до изобретения книгопечатания, и люди, написавшие сотню лучших книг, никогда их не читали. У книг есть свое место в мире, и оно не главное. Книги стоят рядом с бифштексом и бараниной, морским воздухом и касанием руки, воспоминанием о былой надежде и другими вещами, которыми заполнены отведенные нам 70 лет жизни. Однако мы говорим о книгах, будто они голос самой жизни, а не ее слабое эхо. Сказки прелестны сами по себе, нежные, как первоцвет после долгой зимы, успокаивающие, как мирные голоса грачей на закате. Но теперь сказок не пишут, а создают документальную прозу и анатомируют человеческую душу». Джеффсон резко оборвал свой монолог. «Знаешь, что мне напоминают модные нынче психологические изыскания?» — задал он риторический вопрос. «Взаимные поиски блох у обезьян. И чего мы добиваемся, вскрывая человека пером, словно скальпелем?» — продолжал он. «Видим человеческую природу? Или неприглядное нижнее белье, скрывающее и искажающее эту природу?» Рассказывают, как один старый бродяга, не выдержав жизненных невзгод, решил какое-то время отсидеться в одном богоугодном заведении на острове Портленд. Учредители, желая получше рассмотреть гостя за время его кратковременного пребывания, стали мыть старика дважды в день и делали это в течение недели, каждый раз открывая в нем что-то новое, пока не дошли до фланелевой рубашки. Идти дальше не представлялось возможным, вода и мыло оказались бессильны. Для меня этот бродяга символизирует человечество. Человеческая природа так долго подчинялась разным условностям, что те плотно к ней пристали. В XIX столетии трудно различить, где заканчиваются наслоения условностей и открывается естественный человек. Наши добродетели прививаются нам с детства и сводятся к умению держать себя в обществе, ну а наши пороки — то, что под запретом в наше время и в нашем кругу. Религия поджидает нас у колыбели. Ее надевают на нас и застегивают любящими руками на все пуговицы. Мы с трудом привыкаем к определенным вкусам и вбиваем в себя необходимые чувства. Ценой невообразимых страданий приучаемся любить виски и сигары, высокое искусство и классическую музыку. Сначала мы восхищаемся Байроном и пьем сладкое шампанское, а спустя 20 лет предпочитаем Шелли и шампанское пьем уже сухое. В школе нас учат, что Шекспир — великий поэт, а Венера — медицейская, самая прекрасная статуя в мире. И всю оставшуюся жизнь мы повторяем за нашими учителями, что нет на свете поэта, равного Шекспиру, а Венера — медицейская, вершина скульптурного творчества. Рожденные французами, мы обожаем наших матерей, а если угораздило родиться в английской семье, любим собак и добродетель. По близкому родственнику мы носим траур 12 месяцев, а по троюродному брату только три. У порядочного человека должны быть определенные достоинства, которые следует развивать, и свои пороки, в которых необходимо раскаиваться. Я знал одного хорошего человека, который сокрушался, что у него отсутствует гордыня, из-за чего он не может молиться о неспослании смирения. В обществе полагается слыть циником с легким налетом порока в богемной среде отрицать какие-либо правила. Помнится, моя матушка тщетно увещевала свою подругу, актрису, бросившую любящего мужа и бежавшую с мерзким уродливым плюгавым комиком. Это было очень очень давно. «Ты сошла с ума», — говорила моя мать. «Зачем ты это сделала?» «Дорогая Эмма», — отвечала подруга. «А что мне оставалось? Актриса, я никудышная, сама знаешь. Должна же я была показать, что являюсь артистической натурой». Мы — марионетки, наряженные в маскарадные костюмы. Наш голос — это голос невидимого кукловода, имея ему условность, наши порывы страсти, чувства боли, реакция на подергивание и нитей. Человек — это огромный длинный сверток, подобный тем, что можно видеть на руках у мамушек. Он весь словно соткан из обилия кружев, воздушного пуха и нежных тканей. Но где-то внутри этого роскошного убранства — находится крошечное, розовое, сморщенное человеческое существо, не имеющее голоса и издающее только слабый писк. После долгого молчания, Джевсон, обращаясь не столько ко мне, сколько к себе самому, продолжил. «На самом деле история всегда одна и та же. Сидя за письменным столом, мы думаем и думаем, пишем и пишем, но история всегда одна. Уже много лет есть люди, которые ее рассказывают, а другие внемлют, И в наши дни повторяется то же самое. Да и спустя тысячу лет мы будем рассказывать ее друг другу. А звучит она так. Жили-были на свете мужчина и женщина, и женщина любила мужчин. Ничтожный критик будет кричать, что в истории нет ничего нового, потребует чего-то посвежее, полагая, подобно детям, что в мире может появиться нечто новое. На этом мои записи кончаются. И больше в тетради ничего нет. Думал ли кто-нибудь из нас в дальнейшем о романе, встречались ли мы для его обсуждения, садились ли писать или решили бросить? Ни на один из этих вопросов я не могу ответить. Когда-то очень давно я читал одну сказку, и не могу ее забыть. В ней рассказывалось о мальчике, забравшемся на радугу. На самой ее вершине, сразу за облаками, перед ним открылся необыкновенный город. Дома там были из чистого золота, Мостовые вымощены серебром, льющийся сверху свет был в точности такой же, какой освещает на рассвете еще спящий мир. Дворцы в этом городе были такой красоты, что один взгляд на них удовлетворял все желания. Храмы настолько совершенны, что преклонивший перед ними колени очищался от всех грехов. Мужчины этого удивительного города были сильны и добры, а женщины прекраснее самых обольстительных грез юноши. У этого чудесного места было имя. Город не сбывшихся замыслов.